Глава восемнадцатая. Договор. А правда, что всем, кто с тобой пойдет, ты обещал припасы поставлять по охотской цене? – спросил кто-то. Собрание шло уже битый час, а мы все еще ходили вокруг до да около. Святая правда, – устало ответил я. И не только сюда, на Камчатку, но и на острова. Но это невозможно? Я собаку на хлебной торговле съел, – усмехнулся я. Так что поверь на слово, ни копейки лишней не возьму. Кто со мной пойдет, сам убедится. Условия мои, знаете. Диким обид не чинить, коров не трогать, зверя на развод оставлять. Усмехнулся Трапезников. Все помним. Когда крепость поставим, но не раньше. Укажу, как острова потайные н найти. Брось, с притворным равнодушием отмахнулся купец. Разве в них дело? Ты лучше побожишь, что корабли назад приведешь. Это не от меня одного зависит. Но то, что зависит, сделаю. От цинги люди не умрут. Если не ослушаются, то и сварсту земцами не будет. «Ну ладно, чего там? – сказал Трапезников. Ну что, все согласны? Нестройный хор выразил консенсус. Я разложил на столе карту, грубый фрагмент той, что показывал некогда о к у н е в у лишённую многих подробностей и сделанную специально для общего пользования. Впрочем, даже такая упрощённая карта превосходила всё, что имелось в распоряжении промышленников. да и, пожалуй, адмиралтейств в коллегии. Первый переход под парусами остался в моей памяти как затяжная борьба организма с гравитационными скачками. Наша суденушка совсем не то же самое, что балтийский паром, на котором мне пришлось как-то раз путешествовать пассажиром. Тот р а в н я л морскую поверхность словно асфальтовый каток. Корабль же охотской постройки, пусть и с а м ы й л у ч ш и й на побережье, волны бросали как поплавок. В минуты и даже часы, когда спазмы стихали, я размышлял, размышлял, как это небанально над величием стихии и ничтожностью человека перед л и к о м ее. В шкуре мореплавателя лучше понимаешь действительные масштабы задуманной операции. Пресловутые два лоптя по карте вывернули меня наизнанку, а лоптей впереди оставалось на целую роту. Только через неделю вестибулярный аппарат смирился с к а ч к о й и под смешки команды я выползал из крохотной казёнки, пытаясь освоить а з ы р е м е с л а Хозяйство окунево на первый взгляд простое отличалось великой путаницей. Относительно привычная импортированная Петром из Голландии терминология мешалась с н е з н а к о м ы м и поморскими и местными словечками. Навигационная наука шла рука об руку с сомнительными приметами и жутким суеверием. Выучить, что ванты следует называть ногами, шкоты в о ж ж а м и а капитанскую каюту казёнкой, сравнительно легко. Молитвы и я з ы ч е с к и е п р и с к а з к и сами слетали с уст, когда особенно крутая волна захлестывала голиот. Но вот идти по безбрежным морским просторам, ориентируясь почти исключительно по приметам, было выше моего понимания. Это ведь не лес, где дерево якобы обрастает мхом непременно с северной стороны. Это даже не степь, где под ногами твердь, а путь не зависит от ветров и течений. Однако Окунев доверял собственному опыту и интуиции. Он чувствовал погоду не хуже метеорологов. Ему не приходилось рассматривать космические снимки или даже слюнявить палец, чтобы понять, какие ветра установились на море. Он вглядывался в буруны, осматривал горизонт, наблюдал за птицами, причем делал все это быстро скользящим взглядом, словно производил съемку одним кадром, и выдавал прогноз. Также повинуясь наитию, он чувствовал и пространство. Навигация пребывала в зачаточном состоянии. С помощью примитивного угломера капитан при желании мог кое-как определить широту, что при качке и постоянных туманах само по себе было труднейшей задачей. Но вычислять долготу он даже не брался. Не хватало навыков, таблиц и точных приборов. Если помножить эти трудности на грубые карты и весьма приблизительные замеры хода, то становилось понятно, почему промысловые мореходы доверялись больше собственной интуиции, чем науке. з а о х о т с к о е море я не особенно волновался. Заблудиться здесь трудно, хотя помотать может и зрядно. Но вот потом нам предстояло пересечь океан, а это уже не шутка. Опыт перенимать не у кого, а интуиция могла подвести. С хорошими картами вопрос худо-бедно решился, но без точной ориентировки это мало помогало делу. Угломер, позволяющий определить широту, и компас — вот два прибора, на которые можно рассчитывать. Тогда-то под свист ветра и зародилась у меня концепция удобного для навигации пути и, что важно, пути короткого. В эту эпоху мореходы предпочитали двигаться осторожно, мелкими шажками от острова к острову. Частые остановки и постоянные блуждания задерживали их куда больше несовершенных судов и приборов. Короткий же путь от Камчатки до у н а л а ш к и лежал через Берингово море. а л е у с к а я дуга почти вдвое срезалась северным маршрутом, и все, что было нужно, это следовать по пятьдесят четвертой широте, следовать ровно без отклонений. Для удержания такого курса хватало и компаса с угломером. Додуматься до такой простой мысли в это время еще не смогли. Даже продвинутому окуневу идею короткого северного маршрута я втолковал с большим трудом. Теперь мне предстояло объяснить ее камчатским моряходам. Это просто, сказал я и отчертил карандашом линию, соединяющую крайние острова а л е у с к о й дуги, как натянутая на лук тетива. Главное все время идти строго на восток, придерживаясь пятьдесят ч е т в е р т градуса северной широты. На пути не будет островов, камней или сильных течений. Льдины в середине лета тоже большая редкость, как, собственно, и бури. Можно спокойно идти полным ходом и ночью и в тумане. Если вдруг отнесет ветром или течением, вернётесь на пятьдесят ч е т в е р т у ю параллель и опять на восток. Вот и вся хитрость. Рано или поздно упрётесь в узкомый остров. Мимо не проскочите. Почему именно этот остров? – спросил Толстых. Найти его просто, это во-первых, – ответил я. Бухта там самая удобная из всех, что есть на островах. Это, во-вторых, ну а кроме того оттуда и д о американского берега уже рукой подать. Вот этот нос уже матерая земля и до потаенных островов близко. Новшество, которое мне казалось элементарным, исполненным логики, вызвало среди моряков жаркую дискуссию. Идти так долго без ориентиров по одним лишь примитивным приборам многие посчитали безумной затеей, тем более при здешних частых туманах. но главное промышленники плохо воспринимали саму идею прокладки курса по координатной сетке, хотя мой расчет как раз и строился на самой примитивной логике. Мореходам следовало просто идти по одной и той же широте. И все же только половина собрания уловила суть. Не верите? Так пехайте вдоль островов, сказал Алладин тем, кто с у т и не уловил. Да только там вы скорее разобьетесь. Ночью или в тумане больно легко на камни н а с к о ч и т ь или стоять подолгу придется, погода выжидая. Так и провианта не хватит, придется зимовать на половине пути, а тут и путь короче, и без остановок идти можно. За три недели легко до места дойдем. Зато ежели бурей побьет корабль, спасения не будет, возразил кто-то. в Том то и дело, что на чистой воде не о б о ш т о бить, а если и побьет льдиной шальной или валом крутым. Повернете на юг и высадитесь на первом же острове. Ладно, сказал Трапезников. Нечего спорить. Пусть каждый, как хочет, идет. Тут подумать надо, как к следующему году подготовиться. У кого со средствами т у г о я помогу. Ну а я снаряжение готов поставить, добавил я. Растались мы с Трапезниковым без малого друзьями. Еще несколько дней в приподнятом настроении я завозил друзьям и бывшим врагам снаряжение по бросовым ценам. Моя эйфория Аладина не понравилась. Ты особо не обольщайся, сказал он. Думаешь, Тропезников позабыл обиду? Ничего подобного. Он только на словах мир заключил, только на людях тебе улыбается. Появится возможность отомстить, даже раздумывать не станет, всадит нож по самой рукоять. Так что спиной к нему поворачиваться опасно. Да вроде бы главного мы добились, сказал я. Некуда им удиваться. Теперь мы в одной упряжке. Прям уж, буркнул передовщик. Волкам с зайцами в одной упряжке не бегать. Он не стал уточнять, кого считал волком, а кого зайцем. Что-то случилось, догадался я. Человек не к и ф о р а ко мне подходил, признал Алладин. Севкаторобыкин. Он, понятно, не говорил от кого, но я-то догадался. Усевки кроме долгов ничего за душой нет, а вот же предложил перекупить мою долю. Хорошие деньги сулил. Я ему прямо сказал, что пустое дело его хозяева затеяли, потому как ты имеешь больше половины поев и в любом случае оставишь компанию за собой. Так и есть, ответил я. Нечего беспокоиться. Не так-то просто мне настроение испортить. Ты дальше слушай, сказал Алладин. Севка умотал куда-то, а потом вернулся и попытался подкупить уже меня самого. Сперва вроде издалека зашел, напомнил, что я для них свой, камчатский, значит и помогать мы должны друг другу. Бунтовщиков припомнил, которых ты в артель набрал, промышленников охотских, что на наши камчатские промыслы рот разевают, намекнул на капитал твой сомнительный. И о чем бы не говорил, все к одному сводил. Чужак ты для нас. А потом предложил людей твоих на бузу подбить. Чтобы значит отказались в дальневояжить, те, мол, неплохо было бы с залетного к у п ч и ш к и с п е с ь согнать. Нечего ему, тебе, то есть, наших коров доить. Это уже не шутки. Сразу в морду получил ходатай. Понятно. Настроение все-таки испортилось. Я вот подумал, только ли к тебе этот севка подхода искал? Знаешь, по зови к остальных поговорить надо. Собрались быстро. Да, приставал дурачок один. Усмехнулся Камков, выслушав водную. Севка, может и так меня он имени не назвал, сказал только, что отважных людей пришел, деньгами соблазнял, намекал, что если с т о л к у е м с я может к торговле здесь не меня пристроить. Но я и слушать не стал, чего они там от меня хотели. Плюнул дураку под ноги да ушел. Ко мне тоже подходил, про обиды толковал. Признался Яшка и замялся, не решаясь рассказать подробности. Да ладно, выкладывай чего уж там, сказал я. Наговаривал он на окунева, е с к а т ь тот виноват, что батя мой сгинул, а потом намекнул, что нарочно высокуневым подстроили крушение, чтобы тебе значит новый корабль достался. Потому неплохо бы мол расплатиться, но я-то сразу понял, что врет этот Севка. Помню, когда ты в порту только появился с полосухинами, батя Сокуневым уже в море были. Отже змеюка, а л л а д и н сжал кулак. Мало я ему двинул. т а р а б ы к и н не решился подступиться только к чужу. С туземцами говорить на равных здесь не привыкли, да и встречал коряк чужаков таким мрачным взглядом, что у тех пропадала всякая охота к интригам. Значит, здесь он толку не добился, сказал я. Да, кивнул Алладин, подхватив мысль. Может, попробовать с другими. Народ у нас разный, кто-то может и прельститься на послы. Хорошо, что ты остальных сюда не привёл. На корабле до них добраться сложнее. Тропезников может и к берегу человека послать, сказал Комков. На всякий случай надо бы кого-то отправить с предупреждением. Пусть с берега уходят, да затворятся на корабле и никого к себе не подпускают. От греха подальше. Надоело д о ж у т и все это. Вздохнул я. Посылать никого не будем. Все, что хотели и могли мы здесь уже сделали. Так что пора и прощаться с нижним. Товарищи зулыбались. Похожие интриги достали всех. Мы теперь имели сразу две лодки, и сплавиться на них до устья было делом пары часов. Собрались быстро, в гораздо больше времени заняли прощальные визиты. Тут-то неожиданно и всплыла проблема. Будьте осторожны, сообщил один из доброжелателей. Вас по дороге перехватить собираются. Трапезников шайку на готове держат. Мы вернулись к Чекмазовой и обсудили проблему. Да ну ерунда, заявил а л а д и н Мы же без груза. Если на в е с л о навалимся, нас никак не догнать. А если и догонят, не уж т о вчетвером с ружьями не отобьемся. Все же лучше перестраховаться, возразил я. Вот что, вы уходите, а я прикрою. Тропезников, если за кем охотится, то именно за мной. Если же я задержусь, то, возможно, на вас одних он нападать не станет. Нет смысла. Тем паче, что я постараюсь ему помешать. Как? – спросил Василий. Есть задумка одна, неопределенно ответил я. И как же потом сам выберешься? Выберусь, заверил я. Вторая лодка у меня останется, на ней и выберусь. И вот еще что: я пойду другим путем. Поэтому, к о г д а корабля доберетесь, сразу же уходите в море. Встретимся в Петропавловской гавани. ч и ш не спорил. Он вообще редко спорил и никогда не вмешивался в выбор другого. Яшка для приличия п о к о ч е в р я ж и л с я но уступил. Сложнее оказалось убедить Алладина. Чудак человек, сказал я. Говорю же, что выберусь. Вот с вами мне куда тяжелее придется, а один проскочу легко. На самом деле я просто решил превратить отступление в шоу. Хлопну дверью так, чтобы с потолка посыпалось. То, что Трапезников затеял козни уже после заключения договора, многими, в том числе и а л а д и н ы м воспринималось как вполне естественный ход. Но я к таким вещам еще не привык. Вероломство, вот как это называется. Мы попрощались, не дожидаясь отплытия друзей, я перегнал вторую лодку на радугу, небольшой приток Камчатки. Оттуда, обвешанный пистолетами и ножами, как новогодняя елка игрушками, я нагрянул к купцу прямо надом. Ворота прошел без проблем, охранник впустил без расспросов и даже не попытался отобрать стволы. Я старался вести себя нагло. Отодвинув приказчика, миновал заваленный мехами под клет, поднялся в горницу. Там уже собрались головорезы, готовые сорваться в погоню по первому слову хозяина. После динозавров и прочего доисторического зверья людей вроде д р а н о в а и Васьки я опасался не так, как прежде. Расчет мой строился на том, что в собственном доме тропезников кровь проливать не посмеет, тем более, что многие обыватели видели, куда я направился. Но ну, на самый крайний случай со мной был чезет, и я мог положить всю компанию прежде, чем кто-нибудь дотянется до меня своей антикварной саблей. Квас выпьешь? – спросил купец. Выпью, кивнул я. Садись тогда. Хозяин собственноручно налил из кувшина в большую кружку, двинул по столу блюдо с черемшой. Я жевал зелень, запивал квасом и мечтал об окрошке. Разговор, который шел д о м о его появления, смолк, а другого т р а п е з н и к о в не начинал. Так и сидели мы в тишине, пока в горницу не вбежал тот самый угодливый мужичок, какой просвещал купца при нашей первой встрече. Никифор м у к е е в и ч начал он с порога, но увидев меня, заткнулся. Я широко улыбнулся Гонцу. Его появление означало, что парни благополучно погрузились в лодку и отправились вниз по реке. чтобы перехватить их, следовало бросаться в погоню без промедления или подать знак сообщникам, если те ушли в засаду заранее. Однако тропезников пусть и догадывался, с какой вестью пришел подручный, при мне отдать приказ не осмелился. А быть может, решил, какие рассчитывал, что моя голова ц е н и т с я выше взятых вместе голов товарищей, а она голова. В настоящий момент спокойно хлебала хозяйский квасок. Видишь, какое дело, сказал я м у ж и ч к у Купец мой визит воспринял похоже как должное, честный ход в жестокой игре. Но и от пустой болтовни, заверений в дружбе, он воздержался. Около часа мы сидели в полном молчании. Если Аладин со товарищи усердно работали веслами, то за час ими пройдено уже половина пути. Теперь и самим чертям их не догнать. Посидели, угостились. Пора и честь знать, сказал я. Собственно попрощаться зашел. Прощай, сказал Трапезников. Прощай, кивнул я хозяину и обвел чуть насмешливым взглядом его бандитов. Провожать не надо. Я вышел со двора и отправился на радугу. Меня никто не преследовал. Головорезом проще было бы перехватить лодку ниже по течению Камчатки, но я там не появлюсь. Не пойду и вверх, как полагают друзья. Наверное, много слухов будет гулять по городу после моего внезапного исчезновения. Столкнув лодку в воду, я прыгнул в нее и даже не замочил ног. Вставляя весло в уключину, подмигнул отражению. Из реки смотрело бородатое лицо со злорадной усмешкой. в и н ы в времена бичевина назвали бы водочным королем, а его сумасшедших деньгах по всему фронтиру ходили зловещие легенды. От его капитала пахло сивухой с большой примесью крови. Всякий, с кем я не заводил разговор, отговаривал меня от любых дел с этим человеком. Но добрых советов я не послушал и с радуги отправился прямиком на а н г а р у Купец оказался вполне доступен, по крайней мере ожидать приема пришлось не больше получаса. Но встретил меня прохладно, ни у г о щ е н и й на столе, ни приглашения присесть. В остальном он, пожалуй, был даже вежлив, если принять за вежливость постоянное молчание. Но во всяком случае позволил мне изложить дело. На первый взгляд полная противоположность Трапезникову, хотя, скорее всего, обходился Бечевин без подначек из убаскальства просто потому, что здесь отсутствовала публика, на которую можно играть. А по сути он являлся таким же пауком. Доказывая выгоды совместного промысла, я превзошел в красноречии самого себя, ссылался на копчатских купцов, которые поначалу тоже упирались, но затем признали необходимость объединенного похода. н е ж а л е я по з о л о т ы расписывал богатства, которые нас дожидаются на островах, рассказывал об огромных пространствах за ними, что только и ждут хозяина. Заверил, что есть у меня надежные сведения, есть точные карты. Корабль Бичевина будет готов как раз вовремя, чтобы присоединиться к походу. Выслушав пламенную речь, Сфинкс прервал молчание и короткими фразами обрисовал позицию. Нет, он ведет собственную игру. Святой г а в р и и л до последнего гвоздя строится только на его средства. Никаких дольщиков, пайщиков, компаньонов. з в е р о б о е и м а т р о с ы будут набираться по найму, по большей части в Иркутске. Делиться бечевин не намерен. Точные карты ему без надобности. Америка не нужна. Он пойдет на север, а не на восток. Разговор закончился, пришлось уйти нищим. с Блицкриг провалился к длительной о с а д е и р а з в е д к е удобных подходов. Я пока был не готов. Едва я выбрался за ворота, как заметил хвост. Два парня шли следом, не особо скрываясь, просто следили или желали прощупать. Я коснулся рукой камзола, под которым был спрятан пистолет. Он придавал мне спокойствие. Уж не гоблины ли меня з а с е к л и Подумав, я пришел к выводу, что это не гоблины. Тех я уже научился определять по стилю сдобренному ужимками киношных шпионов, а эти тупо шли следом, даже не стараясь маскироваться. Значит, Бичевин. Заранее организованная слежка означала одно: водочный король еще до разговора собирался меня проверить. Что ж, пока вокруг многолюдно, они не тронут, а я не собирался покидать центр города. Тем не менее планы пришлось слегка изменить. Приводить конкурентов к Терентию Михайлову, единственному доверенному человеку в и р к у т с к е было бы слишком рискованно. Небеда, у меня есть и другие заботы. Давненько хотел наведаться в навигатскую школу, и если окажется невозможным сманить оттуда знающих людей, то по крайней мере следует разжиться учебниками. А после школы не лишним будет забежать и в воеводскую канцелярию. Говорят, власть меняется, новые чиновники благоволят промыслам и готовы помогать купцам. А мне нужно снаряжение, которое не купишь за деньги. Прежде всего пушки, а к ним порох и ядра. Удар в голову настиг меня неожиданно посреди размышлений. Слона-то я и не приметил. На д о м н о й потирая кулак стоял здоровенный бугай. Откуда он только взялся? От чего не боится свидетелей? Вопросы вспыхивали и гасли, в з в е н я щ и е как тревожный колокол голове. Главное, чего я понять не мог, за что так меня? Ведь я всего на всего предложил совместное дело. опровергая предрассудки про небить е лежачих, носок сапога методично, как на уроке анатомии, пересчитал мои ребра. Ну, точно не гоблины. Еще раз здесь появишься, это убью, пообещал Бугай, отправляя меня в нокаут. Кровоподтеком и вздохом, сопровождающим каждое движение, Алладин не удивился. Скорее его изумило, что я вообще добрался до Петропавловского о с т р о ж к а живым. Яшка смотрел на меня как на героя, ведь это их отход я прикрывал р и с к у я собственной шкурой, а взгляд ч и ж а вопрошал, мол, отправимся ли мы кончать Трапезникова прямо сейчас или подождем удобного для мести случая. И лишь к о м к о в догадался, что свежие раны не могли быть получены в Нижнем Остроге. Где тебя так спросил он? Это не Трапезников, сказал я, чтобы успокоить остальных. По дороге задели.